Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Агент 013. Читает Анна Ченцова. Глава первая. Если ты помог другу в беде, то он обязательно вспомнит о тебе, когда снова вляпается в неприятность. Тань, ну плиз, бормотал мне в ухо нежный голосок, в последний раз. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobu.org.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 Вообще-то стесняться надо Ане Носовой, которая за последние три месяца уже в девятый раз просит у меня взаймы. Деньги моей новой подруге нужны не маленькие, но следует признать, что она вовремя и сполна отдает долг. «Танюшенька, солнышко!» — хныкала Аня. «Ну, пожалуйста, на десять дней!» Я пыталась побороть чувство неловкости. Вот сейчас наберусь наглости и заявлю. «Аня, я не люблю быть кредитором». «Лучше обратись в банк». Но, с одной стороны, я на это не способна, а с другой виновата сама. Не следовало открывать кошелек, когда Анечка первый раз меня попросила «Дай, пожалуйста, 10 тысяч до среды». Именно в тот момент надо было округлить глаза и ответить «До получки еще неделя. Я живу на зарплату. Тщательно планирую расходы и никогда не даю в долг даже небольшие суммы». Однако я сгоняла в спальню и залезла в железную коробку из-под печенья, куда складываю денежки про запас. Почему я так поступила? Ну, во-первых, абсолютно убеждена, что с соседями нужно дружить, а с Аней мы живем рядом. Во-вторых, она не производит впечатление наркоманки, пьяницы или гулящей бабы, да и не является таковой. Она замужем за хмурым, но вежливым Герой, работает парикмахером в салоне красоты и имеет дочь десятилетнюю Олесю, и кошку Терешкову. Столь экзотическое имя киска получила за умение падать с большой высоты без всякого ущерба для здоровья. Как правило, Терешкова пытается поймать голубя, высовывается из окна кухни, подпрыгивает, летит вниз и приземляется на балкон Димона, в квартире которого сейчас живу и я. Это происходит так часто, что все перестали обращать внимание. Я понимаю, что Терешкова снова совершила затяжной прыжок, Лишь после того, как натыкаюсь взглядом на черное гибкое тело, которое без спроса вентилось на кухню и разлеглось на плите. Наши четыре кошки рыжие, а Анина, любимица, похожа на головешку. Еще Анечка бесплатно по первой просьбе стрижет анфису с Маргошей, а мне соорудила один раз такую прическу, что даже Димон ахнул от восхищения. Учитывая все вышесказанное, я вручила соседке просимую сумму. Точно в назначенный день и час. Аня вернула кредит, поэтому спустя короткое время я вновь дала ей в долг со спокойной душой. И опять мне принесли деньги ровно через неделю. Понимаете, почему я раскошелилась в третий раз? четвертый, пятый. Через пару месяцев мне стало понятно. Да, Анюта всегда четко приносит деньги. Обещала в четверть одиннадцатого утра в пятницу. И будьте уверены, что именно в этот день в десять часов пятнадцать минут Она позвонит в дверь квартиры Димона, сжимая в кулаке всю сумму. Но купюры недолго пролежат в железной коробке. Через сутки соседка их снова заберет. И чьи в итоге деньги? Аня ими пользуются, а я лишь короткое время держу их в загашнике. Надо разорвать порочный круг. Солнышко. Котенька! сюсюкала в трубку Аня. Выручи! Тихо, ненавидя себя за трусость, я проблеила. я на работе а заначка дома. «Ничего», — заверещала соседка, «я сама сейчас при деле, вечером зайду. Ты, зайка, кошечка, рыбонька, чмок-чмок». Я бросила мобильный на стол. «Зайка, кошечка, рыбонька, очень верно подмечено. Я трусливый заяц, лицемерная кошка и немая рыба. А надо быть храбрым тигром или львом и грозно прорычать, отстань, денег нет». Сотовый снова заверещал. Не посмотрев на экран, я рявкнула. «Кто говорит? Чего надо?» «Зайди», — велел Числав. Я спохватилась, хотела извиниться, но босс уже завершил беседу. Еще больше разозлившись на Аню, которая была уж никак не виновата в том, что я нахамила шефу, я помчалась в его кабинет и обнаружила там приятную с виду старушку, одетую, несмотря на теплый июнь, в шерстяное платье, жилетку и сапожки. Знакомьтесь, Тамара Владимировна, это Таня, представил меня Числав. Она займется вашей проблемой. Бабуля окинула меня внимательным взглядом и осталась недовольна. Уж больно, девочка молодая. Таня опытный сотрудник, возразил Числав. один из лучших работников. Да, она еще юная особа, но молодость это недостаток, который быстро проходит. Может, лучше вы сами пойдете? сопротивлялась Тамара Владимировна. «Важная миссия требует серьезного человека, а не балаболки». Числав подавил вздох. «Хорошо. Я лично буду курировать расследование. Таня просто вас проводит, осмотрит место происшествия, изучит детали». «Она будет выполнять техническую работу?» — деловито уточнила старушка. «Абсолютно верно», — подтвердил босс. «Надеюсь, она на это способна», — пробормотала посетительница. «Хорошо. Будь по-вашему». «Вот и отлично», — обрадовался мой начальник. «Таня, отправляйся с Тамарой Владимировной Куклиной, но прежде позови ко мне Приходько». Прихотька? уточнила я. «Именно Приходько», — кивнул Числав. Федора Приходько». «Слушаюсь, шеф», — воскликнула я, и в сопровождении Тамары Владимировны покинула кабинет. Плохое настроение стало еще хуже. Сегодня просто день сплошных неприятностей. Сначала Аня, теперь Приходько, В нашей бригаде нет человека, носящего эту украинскую фамилию. приходь это шифр. В любой офис порой забредают сумасшедшие. Правда, к нам, в отличие от большинства контор, так просто не попасть. Внизу дежурит серьезная охрана. И Чеслав никогда не примет человека с улицы. Чтобы бригада занялась чьим-то делом, необходим звонок либо от того, кого босс хорошо знает, либо от вышестоящего начальника. Над моим шефом тоже стоит руководитель. Поэтому Числав не может сказать посетителю «Дорогой, идите лесом, мы не хотим заниматься вашим делом». Нет. Если приказано свыше, мы обязаны взяться за работу. Представляю, как порой злится Числав. Внешне он, правда, невозмутим, но в душе, небось, частенько негодует. Так вот, если в кабинет босса ненароком забредает неадекватный посетитель, Числав вызывает меня. В мои обязанности входит успокоить психа. «Вы спросите, почему именно мне досталась почетная роль укротителя идиотов?» Помните анекдот про собаку? Один человек увидел, как пес его соседа окучивает грядки с картошкой и поразился. «Найда, ты умеешь орудовать тяпкой?» Дворняга смахнула лапой под с морды и ответила. «Ага, еще пылесосить дом, варить борщ, закатывать огурчики. Знаешь, с чего все началось?» «Я научилась приносить тапочки». Не знаю, потеют ли собаки от чрезмерной физической нагрузки, но если вы не хотите провести лето с мотыгой в руках, прикиньтесь необучаемой дурой, когда вам предлагают помыть чашку». Я же забыла это нехитрое правило и однажды нейтрализовала дедушку, который на полном серьезе уверял Числава, «В мою квартиру светят с улицы фонари. Они радиоактивные. У меня от их излучения волосы по всему телу растут». Лично я бы в 90 лет только обрадовалась появлению буйных кудрей, а лишнюю растительность спокойно удалила бы. Но дедуля топал ногами и требовал найти того, кто превратил его в лохматую обезьяну. Никакие здравые аргументы Числава на него не действовали. И тогда я сказала, «Дедушка, пойдемте. Я отлично умею управляться с ураном, плутонием и прочими радиоактивными изотопами». Очутившись в квартире старичка, Я повесила ему на окно старый DVD-диск и пояснила. Это отражатель вредоносных лучей. Можете спать спокойно. Дедуля прослезился, а потом спросил. Внучка, вдруг прибор сломается? Никаких проблем, заверила я. Придете к нам и бесплатно, как ветеран труда, получите новый. Пенсионер более в офисе не объявлялся, из чего я делаю вывод. Отражатель до сего времени исправен. Но мне с той поры досталась должность дежурного психиатра. Если шеф произносит «позови Приходько», это означает, что мне следует увезти из конторы психа. Когда мы вышли на улицу, я предложила. «Тамара Владимировна, давайте зайдем в кафе». «Зачем?» — возразила та. «Я никогда не пользуюсь сетью общественного питания. Там работают люди с туберкулезом и гепатитом. Котлеты делают из кошек, а картошку изменяют при помощи уколов. Пойдемте ко мне, там и побеседуем». Первое правило общения с сумасшедшим звучит просто. Никогда не спорь с психом. Отлично, согласилась я. Я тоже не хочу заразиться и не собираюсь лакомиться пюре, которое будет громко жаловаться на жизнь. Пойдемте на парковку. Зачем? Заморгала старушка. Там стоит моя машина, уточнила я. Нам не нужен автомобиль, отрезала пенсионерка. Кстати, и в метро мы не поедем. Хорошо, кивнула я тогда сядем на автобус». «Фу», — скривилась старуха, «он воняет и трясет. «Маршрутка?» — предложила я. Тамара Владимировна окинула меня сердитым взглядом. «Деточка, там за рулем сидят гастарбайтеры». «Ага», — сказала я. «И что нам остается? Трамвай? Но он здесь не ходит. Впрочем, троллейбус тоже». «Ну и прекрасно», — улыбнулась Тамара Владимировна. Пойдем пешком». «Может, все же воспользуемся подземкой?» — рискнула предложить я. «Давайте я куплю вам перчатки и одноразовую маску». «Издеваешься?» — прищурилась старушка. «Конечно нет!» — поспешила я заверить Приходько. «Хочу уберечь вас от инфекции!» «Сказала уже. Метро не понадобится!» — буркнула она. «Маршрутка?» — пискнула я. «У тебя с памятью проблемы?» — осведомилась вредная бабка. «Сколько раз надо одно и то же повторять? Нам пешком!» «Отлично!» — мрачно согласилась я. «Двигаем в нужном направлении. Только назовите улицу!» «Нет необходимости», — заявила подопечная. «Я попыталась склонить Тамару Владимировну к сотрудничеству. Я люблю рассчитывать собственные силы. Если нам идти час, то это одно дело. А если на другой конец города, то совсем другое». «Не устанешь», — усмехнулась бабуля. «Ну-ка, подумай. Если я не хочу ехать в метро, отказываюсь от наземного вида транспорта и предлагаю идти на своих двоих, о чем это говорит?» Я поправила прическу. Есть лишь один достойный ответ на этот вопрос. «О том, что вы, бабушка, ненормальная. Но если я отвечу честно, то рискую получить выговор от босса, который велел мне справиться с приходько мирным способом». «Ну, раскинь мозгами», — велела Тамара Владимировна. Это простая загадка. Проще только про ноги броненосца. «Ноги броненосца?» — растерялась я. «Не знаешь?» — обрадовалась старушка. «А кто такие броненосцы? Слышала?» «Это зверьки», — пожалая я плечами. Помнишь черепахи и ежика без иголок. У писателя Киплинга есть рассказ о том, как появились броненосцы». «Великолепный ответ», — похвалила меня бабуля. «Так вот. У броненосца две передние лапы, две задние, «Две правые, две левые. Сколько всего ног?» Я произвела в уме простое арифметическое действие. «Восемь». Бабуля засмеялась. «Нет». «Дважды четыре — не восемь?» — на всякий случай уточнила я. «С математикой у меня непростые взаимоотношения». «Ног не восемь», — радостно заявила старушенция. «Две передние, две задние. Две правые, две левые», — повторила я. «Восемь». «Неверно», — еще больше развеселилась ненормальная. И тут я сообразила. «Таня, ты дура. Перестань спорить с Приходько». «Провалила ты тест на сообразительность», — веселилась старуха. «Ладно, оставим его на потом. Так почему я хочу идти пешком?» «Вы имеете право на любые желания и поступки, если они не противоречат статьям Уголовного кодекса», — вывернулась я. «Хотите погулять, потому что сегодня прекрасная погода. Я с вами солидарна. Надо пользоваться радостями короткого московского лета. Ну, двинули». Тамара Владимировна кивнула, и мы сделали пару шагов. И она остановилась. «Устали?» — предположила я. «Поймать такси?» «Я совсем забыла предложить вам это раньше». «Не надо», — раздалось в ответ. «Ладно», — кивнула я. «Похоже, день пропал окончательно». Интересно, где обитает Тамара Владимировна. Надеюсь, она москвичка, и нам не придется брести с котомкой до города Иваново. Впрочем, столица невест не так далеко от столицы. Хуже, если старушка из Хабаровска, Челябинска, Омска или... Звонкий и совсем не старческий голос прервал мои мрачные раздумья. «Даю тебе последний шанс проявить ум. В метро я не хочу. От маршрутки, автобуса и такси отказываюсь». «Да и пешком не иду. Почему?» «По кочану. Чуть было не вырвалось у меня. Титаническим усилием воли я удержала на кончике языка совсем недипломатическое выражение и глупо улыбнулась. Тамара Владимировна схватила за латунную ручку двери подъезда, около которого мы замерли, потянула ее на себя и сказала, «Потому что мы уже пришли. Я живу здесь. Два тебе, Таня». «Садись на тумбу, подними передние лапы и не шевелись, а то не получишь кусок сыра». Мое возмущение превысило все остальные чувства. От чего было просто не сказать моя квартира в соседнем с вашим офисом здании?» Тамара Владимировна начала медленно подниматься по лестнице. «Я хотела проверить, насколько ты быстро соображаешь. К сожалению, пока ты не оправдываешь моих ожиданий. Ладно, дам тебе еще один шанс». «По какой причине я не пользуюсь лифтом?» «Потому что живете на втором этаже», — хмыкнула я. «Мимо кассы», — обрадовалась Тамара Владимировна. «Попалась ты на старый крючок. Запомни, нет одинаковых загадок. Топать нам с тобой под самую крышу. Ну, еще раз попытаешься?» «Сдаюсь», — выдохнула я. «Фу», — поморщилась вредная бабка. «Никогда не сдавайся. И не произноси, я сделала все, что могла». Если не достигла успеха, значит не все сделала. Сошла с дистанции и валяешься в канаве, поняла? Вы, наверное, бывшая учительница, предположила я. Нет, ветеринар, ответила Тамара Владимировна. А на лифте мы не едем, потому что он сломан. Разве ты не заметила объявление на первом этаже? Я молча покачала головой и поспешила зарезво преодолевавшей ступени куклиной.